Глава 34. В день высших любая обида и неприязнь забывались. Поэтому владыка Русфи на личном корабле прибыл в Домен Дарвигов на соревнования между лучшими наездниками на летунах. От Русфии из рода Аринских на скачках выступал единственный сын владыки, лорд Мирук Аринский. Сам же владыка со свитой расположился в арендованной ложе. Ложа Аринских оказалась огромной и роскошной с удобными креслами и прекрасным обзором на соревнующихся. Многие ложи такситумов были не хуже, а ложа дарвигов даже больше, но юные друзья все равно были поражены роскошью ложи, в которой оказались. Черноглазый лорд представил гостей несколько озадаченному отцу. Когда трое молодых такситумов, горят нетерпения, ушли делать ставки, младший Аринский повторно представил Олю, которая сидела на кресле, словно аршин проглотила. По приказу странного кукловода она мило улыбалась, поэтому друзья ничего не заподозрили. Лорд Миру Каринский сел рядом с девушкой. Оля оказалась справа от него, а по левую руку сидел сам владыка, крупный лысоватый мужчина неопределенного возраста, с грубыми чертами лица и глубоко посаженными темными глазами. «Отец, обрати внимание на эту леди. Это она. Я нашел ее». «Сын, ты меня разыгрываешь?» Владыка так резко обернулся, что Оля испуганно отшатнулась от его горящего взгляда, который жадно впился в ее лицо. «Ты уверен? Если это она, то зачем ты привел ее сюда?» Оля лихорадочно соображала, пытаясь понять, что здесь происходит и с кем ее перепутали опасные незнакомцы. «Уверен, она темная Нарнеса, та, о которой нам сообщили. Отец, куда я должен был ее привести когда встретил у входа в стайдром?» Она пыталась улизнуть от стражей маг-контроля. Представляю их шок, когда они схватили бы девчонку и определили ее магию. Перестань подавлять мою волю, с возмущением потребовала Оля, и объясни, что тебе нужно. Почему стражи ее искали? Не знаю, но она убегала от них, скупо ответил Миру, пожав плечами. Потом выясним. Кто еще знает, что ты темная? Ментально обратился мужчина к девушке. Не твое дело, улыбнулась Оля, гневно сверкнув глазами. Перестань воздействовать на меня! «Мне надоело улыбаться, как идиотка!» «Немедленно отвечай», — процедил русфиец, все же отменяя приказ улыбаться. «Мирук, ты читаешь ее мысли?» — с интересом спросил владыка. «Нет, но могу ментально общаться. После активации ее темной магии, возможно, больше не смогу. Она поставит защиту на ментальное общение». «Темные Нернесы всегда умели между собой ментально общаться», — задумчиво произнес владыка. «Но действительно ли она...» Когда я прикоснулся к ней, то почувствовал, как магия беснуется внутри и ищет выхода. К тому же ее темная магия сразу признала меня и подчинилась. «Тогда брачный обряд нужно провести до активации магии», — задумчиво выдал чужеземный владыка потому что, если она окажется сильнее, то станет... — Согласен, — кивнул Мирук, прерывая отца. Мужчина обернулся к застывшей пленнице и натолкнулся на растерянный взгляд. — Вы рехнулись? — зло поинтересовалась Оля у Черноглазого, а тот будто бы в недоумении вздернул бровь, но ответить не успел. Его снова отвлек владыка. — Мирук, почему ты так быстро нашел ее? Глава рода Аринских нахмурился. Потом с подозрением осмотрел землянку с ног до головы. «Разве мы здесь должны были ее встретить? Нам сообщили о крепости Дарвига. Может быть, эта девушка вводит нас в заблуждение?» Мирук спокойно ответил. «Все произошло чуть раньше назначенного срока, но сомнений нет. Это она. Я же сказал, ее магия полностью совпала с моей. Подобное бывает только в одном случае». «В таком случае надень на девушку браслет темных норнесов, чтобы все знали, чья она невеста, и чтобы она не сбежала. Уже, отец, браслет и помог обнаружить ее. Я пошел за ним и нашел ее». Оля хотела поднять руку, но не смогла, с недоверием опустила взгляд на запястье, на котором действительно появился тонкий черный перламутровый браслет, похожий на костяной. Она не надевала его и не помнила, как он оказался на руке. «Когда ты успел нацепить его на меня?» — возмутилась она. «Что он означает?» «Не нацепил, а надел», — последовал спокойный ответ чужеземца. «Он означает, что теперь ты моя невеста». «Замечательно!» — ехидно процедила Оля, не скрывая изумления. «А меня спросить-то забыл? Ведь не костюм решил приобрести, а жениться. Может быть, твоя кандидатура на роль мужа меня не устраивает?» неужели и чем же позволю знать ты меня совсем не знаешь довольной шуткой миру каринский тихо рассмеялся оля же гневно сузила глаза смешно ему поработил волю делает что хочет еще и ржет как то на первый взгляд хм. лицом не вышел знаешь ли зло прошипела она выразительно уставившись на жуткий шрам младшего аринского Вряд ли я первая тебе об этом говорю. Хотелось бы жениха посимпатичнее. «Молодец!» — в это время похвалил сына владыка Русфии. «Из какого рода девушка, ты сказал?» «Я пока не говорил об этом, отец». Усмехнулся Мирук, хитро прищурился и сверкнул на пленницу веселым взглядом. Девушка с досадой поняла, что ее слова не задели наглеца. «Но могу тебя обрадовать». Будущая миледи Аринская из рода Дарвигов. «Что?» Владыка поперхнулся воздухом, а Оля почувствовала, что ее охватывает надежда. «Сейчас папаша поймет, что с ней нельзя так обращаться и прикажет самоуверенному и остроумному сыночку отпустить ее». «Внучка герцога Мортимера Дарвига?» «Да». Мирук хищно улыбнулся. «Я тоже приятно удивлен». «Хм...» Оля удостоилась более внимательного взгляда владыки, который ей совсем не понравился. Взгляд был сканирующий и пронизывающий до дрожи. Неожиданно она поняла, что этот русфиец не менее опасен, чем его наглый отпрыск, и ждать от него понимания не стоит. «Да ты везунчик, Мирук», — задумчиво проговорил владыка. «Темная Норнеса, еще и Дарвик. Великий род, сильная жена, хорошая наследственность». Вот только откуда у Дарвига внучка? У младшего сына, Максимилиана Дарвига, есть двое детей, сын Лукаса и дочь Шейли. Не знал о внуках, откуда знаешь ты? Мирук бросил взгляд на Олю, сверкающую злыми глазами и внимательно слушающую диалог между отцом и сыном, и принял многозначительный загадочный вид. У меня свои источники, отец, ты же знаешь. О внуках все забыли, потому что герцог не общается с семьей младшего сына уже много лет. Живут они в домене жены Макса Дарвика. А герцог Мортимер идиот, если упустил такого мага. Еще на слове «внучка» Оля оцепенела, напрягаясь, а потом вспомнила, что Лукас представил ее как свою сестру. Значит, руссфийцы приняли ее за леди Шейли Дарвик. Уже легче. Совсем немного, конечно, полегчало. Но инкогнито до конца не раскрыта, Хотя сама ситуация критическая и, похоже, вышла из-под контроля. За последние полчаса она успела стать безвольной куклой, потом невестой, а сейчас ее собираются похитить, потому что она темная нернес Уважаемый лорд Мирук, обратилась Оля к Русфитцу так вежливо-приторно, что у самой зубы свело от сладости. Не будете ли вы так любезны объяснить, что здесь происходит? Почему вдруг в течение получаса с нашего знакомства я удостоилась огромной чести стать вашей невестой? «Я все объясню, вежливая моя», — насмешливо ответил чужеземец. «Почему бы и нет? Смотри перед собой, и делай вид, что увлечена зрелищем». Оля с трудом отвела от наглеца прожигающий взгляд. «Я — единственная темная Нернес в нашем Лии в Русфии. Собирался жениться на девушке из высшей касты Лии на сильном маге, но во время брачного обряда неожиданно вмешались высшие жрецы и заявили, что его нельзя продолжать» потому что в результате этого союза наши дети не унаследуют мою магию. Магия темных норнесов снова исчезнет на неопределенный срок, возможно, на сотни лет. В голосе русфийца теперь не было мягких ноток. Он стал жестким и уверенным. Жрецы поведали, что в Элли, наконец, за многие сотни лет, в день упавшей великой звезды, появилась девушка, темная норнеса. Направили меня в домен Дарвига, велели найти ее и жениться потому что мы с тобой единственные представители давно исчезнувшей магии». «Какая приятная неожиданность!» — съязвила Оля, несмотря на то, что короткий рассказ лорда Аринского покоробил ее. «Ты тоже так считаешь?» «Рад, что разделяешь мою радость». «Раньше Русфия была великой землей, теперь нет. Магия темных норнесов поможет нам встать с колен». «С чего ты взял, что я какая-то темная?» И вообще, союз людей одной магии не гарантирует, что дети ее унаследуют». «Это не обсуждается», — последовал невозмутимый ответ. «Жрецам виднее». Оля задохнулась от возмущения. «Мое мнение тебя не интересует? Ты же не можешь насильно жениться на мне». «Если ты не будешь сопротивляться, то это будет не насильно, а добровольно», — усмехнулся наглец. В данном случае, твое мнение меня действительно не интересует. Уж прости. Я приехал за тобой и увезу тебя. Твоя магия Нарнесов пока не активна, и я сильнее. Моя воля твоя воля. Хочешь или нет, но ты в полном моем подчинении. Единственное в этом мире, на кого я так влияю. И знаешь, мне это нравится. Теперь Оля с закипающей яростью уставилась на довольного русфийца: Прекрати подавлять мою волю! Это безнравственно и бесит. Ты не представляешь, что я тебе устрою, когда... Расцелуешь от счастья?» Хитро сощурился Мирок, прерывая ее и холодно приказал. «Хватит беситься. Улыбайся, ты теперь счастливая невеста». «Пошел к черту. Как только доберусь до тебя...» Зло прошипела землянка, невольно улыбаясь, подчиняясь приказу. «Выцарапаю твои наглые глаза». Злой блеск девичьих глаз, причуренных и пылающих яростью, подтвердил лорду Миру Куаринскому, что именно так и произойдет, когда он освободит девушку от своего влияния.